Глава восьмая. Драконы меняют всё-всё-всё. Меня разбудил золотистый свет, пробивающийся сквозь занавески. За окном щебетали птицы, и в воздухе витал запах свежего снега. А рядом со мной, на моей маленькой кровати, спал джаою Я замерла, боясь пошевелиться и разрушить этот момент. Во сне он выглядел моложе и мягче. Длинные тёмные волосы рассыпались по подушке. Какие же у него красивые ресницы. Одна рука лежала на моей талии, очень так, собственнически. Ректор Академии, самый могущественный дракон из клана Небесного Пламени. И он спал в моей кровати, обнимая меня, как будто боялся, что я исчезну. Я осторожно провела пальцами по его щеке. Джао Ю тут же открыл серебристые ясные глаза. «Доброе утро», — прошептала я. Уголки его губ дрогнули в улыбке. доброе ответил он низким, хрипловатым от сна голосом, от которого стало жарче. «Тебе нужно уйти», — сказала я, — «прежде чем кто-нибудь заметит». «Я знаю», — ответил Джао Ю, но только притянул меня ближе и уткнулся носом в мои растрёпанные волосы. «Ещё минуту», — пробормотал он. Я рассмеялась и обняла его за шею. «Хорошо, одну минуту». Мы пролежали так гораздо дольше минуты, но в конце концов Джао Ю все-таки заставил себя подняться. Оделся, связал волосы в строгий узел и снова превратился в непроницаемого ректора. Однако перед уходом наклонился и поцеловал меня. Долго, нежно и с обещанием. «Сегодня днем придет преподаватель Цинь с результатами расследования». Сказал он, «Я хочу, чтобы ты присутствовала». «Я? Зачем?» потому что это касается тебя, и потому что... Замялся он. Потому что я хочу, чтобы все видели, как я отношусь к тебе. Мое сердце забилось чаще. Джао Ю, это может быть опасно, если старейшины узнают. Пусть знают, — отрезал он. Я больше не хочу скрывать, не хочу притворяться, что ты просто повариха, а я просто ректор. Я хочу, чтобы весь клан знал, что ты под моей защитой, и ты... Твоя пара, — тихо произнесла я, вспоминая слова Лунбао. Джао Ю замер, глядя на меня. «Да», — выдохнул он, — «моя пара, если ты согласна». У драконов, как объяснила мне Шуй на днях, понятие пары было священным. Это не просто брак или помолвка, это связь души, признание перед всем кланом, что двое принадлежат друг другу. «Я смертная», — напомнила ему, — «и у меня короткая жизнь по вашим меркам». «Тогда я проживу эти годы полноценно», — ответил он просто. А когда ты уйдёшь, у меня останутся воспоминания. Это лучше, чем ещё сто лет холодного одиночества. Ой, кажется, у меня защипало в глазах. Ты такой романтик, когда хочешь. Только с тобой, — улыбнулся он. Мы поцеловались ещё раз, и он ушёл так же тихо, как пришёл. А я осталась стоять посреди комнаты с глупой улыбкой на лице и невероятной лёгкостью в груди. Пара. Я пара дракона. Жизнь определённо приняла сюрреалистический поворот. На кухне меня встретил взрыв восторга от моих ребят. «Старшая сестра!» лунбао подскочил ко мне сияющими глазами. «Это правда? Правда, что ректор объявит тебя своей парой? Я чуть не подавилась воздухом. Откуда ты?» «Весь клан об этом говорит», — застрекотала Шуймей. «Говорят, ректор провел у тебя ночь, и что он собирается сделать официальное заявление на собрании совета». Я закрыла лицо руками. Кажется, наша попытка сделать что-то тайно бесславно провалилась, потому что все уже в курсе. «Боги, неужели нет никакой приватности в этой Академии Небесного Пламени?» «Нет!» — хором ответили все пятеро поварят. «Замечательно!» — проворчала я. Фейлун подошел и положил руку мне на плечо. «Мы счастливы за тебя, старшая сестра!» — серьезно сказал он. «Ректор Джао заслуживает счастья, и ты тоже. Вы подходите друг другу». «Даже если старейшины против?» — тихо спросила я. «Особенно, если старейшины против?» — усмехнулся Хосян. «Старики должны понять, что времена меняются. Старейшина Лю, конечно, недоволен», — добавил Тяньцы. «Говорят, он требует созвать полный совет и устроить голосование о твоем статусе». «Эта макрица никак не успокоится». «Голосование?» «Да, могут ли смертные быть парами драконов, и могут ли они оставаться в клане на постоянной основе? Всякое такое». пояснила Шуймей, скривившись. «Но не волнуйся, ректор не позволит им тебя выгнать». Я хотела верить, но страх всё равно грыз изнутри. «Ладно», — сказала я, расправляя плечи. «Значит, сегодня решится всё. Тогда я хочу приготовить особый обед, такой, чтобы даже самые упрямые старейшины не смогли отрицать силу пламени вкуса». «Что ты задумала?» — с интересом спросил Лунбао. Я улыбнулась и ответила. «Тепло сердце дракона». Все ахнули. «Старшая сестра, это же легендарное блюдо!» воскликнула Шуймэй. «Такое не готовили больше 50 лет!» «Говорят, рецепт утерян». «Не утерян», возразила я. «Джао Ю дал мне древний свиток. Я изучала его последнюю неделю и думаю, что смогу воспроизвести». «Но для этого нужны редкие ингредиенты», запротестовал Фейлун. «Корень огненного лотоса, кости небесного феникса, слезы горного духа. Все это есть в особой кладовой», сказала я и подмигнула. «Джао Ю открыл мне вчера доступ». Студенты переглянулись, и я увидела в их глазах смесь восхищения и ужаса. «Тогда мы поможем», — решительно объявил Лунбао. «Что нужно делать?» Следующие несколько часов мы работали как одержимые. Тепло сердце дракона — это не просто блюдо, это целый ритуал. Каждый ингредиент должен быть подготовлен определенным образом. Каждая специя добавлена в точное время. И каждое движение должно быть наполнено намерением принести благо. Я замочила корень огненного лотоса в росе, собранной на рассвете. Измельчила кости небесного феникса в тончайший порошок. Смешала слезы горного духа с рисовым вином и медом из цветов дикой вишни. Лунбао помогал мне вручную традиционным способом вытягивать лапшу, напевая древнюю драконью песню, которая, по поверьям, наполняла тесто силой. шуймей на медленном огне варила бульон из восьми видов костей, постоянно помешивая и добавляя специи в строгом порядке. Фэйлун, хосян и тяньцы готовили начинки. Каждая символизировала одну из драконьих добродетелей — мудрость, силу, честь, верность, мужество, сострадание, справедливость и любовь. Кухня наполнилась невероятным ароматом. Он был одновременно пряным, сладким, дымным и завораживающим. Воздух вибрировал от магии, которую мы вплетали в еду. «Это работает», — прошептала шуймы, глядя на светящийся бульон. «Старшая сестра, это действительно работает». Пламя вкуса, о котором говорил старейший Налю, разгоралось внутри меня. Я чувствовала, как каждый ингредиент откликается, как магия сплетается в единое целое. Это было прекрасно. «Почти готово», — сказала я, добавляя последнюю щепотку специй. «Ещё пять минут, и можно подавать». В следующий момент на кухню вошёл преподаватель Цинь. Пожилой дракон с проницательными глазами и седой бородкой. Он уважительно поклонился мне, что само по себе было удивительно. повари Чу Айсен», — произнёс он. «Ректор Джао просит вас прийти в зал совета. Расследование завершено, и он хочет огласить результаты в вашем присутствии». «Я сглотнула. Прямо сейчас?» «Да». И Джао Ю просил передать... Помедлив, — сказал преподаватель Цинь, — что бы ни случилось, он на твоей стороне. Меня бросило в жар и холод, вот прямо одновременно. Скажите ему, что я приду через десять минут, мне нужно закончить блюдо. Преподаватель Цинь кивнул и ушел. Старшая сестра позвал Лунбао, мы можем доделать, иди. Нет, — покачала я головой, — это должна закончить я. Я добавила последний ингредиент в свою собственную кровь. Всего каплю, как указывалось в древнем свитке. Кровь повара, отдающего своё сердце блюду. Бульон вспыхнул ярким золотым светом, а потом погас, превратившись в насыщенную ароматную жидкость. «Готово», — выдохнула я. «Разливайте по мискам. Лунбао, ты поведёшь процессию. Это блюдо нужно подать на совете». «Что?» — недоумённо уставились все на меня. «Доверьтесь мне», — улыбнулась я. «Это важно». Я вошла в зал совета с высоко поднятой головой. Восемь мужчин и женщин в традиционных одеждах с суровыми лицами сидели за длинным столом. Старейшина Лю находился в центре. Его взгляд был холодным и враждебным. В дальнем конце зала стоял Джао Ю. Наши взгляды встретились, и я ощутила поддержку и обещание, что все будет хорошо. «Повари хочу Айсен», — произнес старейшина Лю. «Ты вызвана сюда, чтобы выслушать результаты расследования покушения на твою жизнь». А также он сделал паузу. «Обсудить твое дальнейшее пребывание в клане небесного пламени». «Я слушаю», — ответила я, стараясь, чтобы голос звучал ровно. Преподаватель Цинь поднялся, держа в руках свиток. После тщательного расследования начал он. «Я установил, что взрывоопасные специи подменены намеренно». Магические печати сняты кем-то, кто имел доступ к особой кладовой. Тишина в зале стала просто оглушающей. «И кто это был?» — ледяным голосом спросил Джао Ю. Преподаватель Дзян вздохнул. «Помощник на кухне по имени Вэй Чэнь, молодой дракон, который работал там до прихода по варихичу. Он признался, что действовал по указанию. Дракон посмотрел на старейший нулю». по указанию того, кто обещал ему восстановление на должности, если смертная повариха уйдет». «Кто?» — рявкнул Джао Ю, и в зале стало до ужаса холодно. «Я не давал таких указаний!» — вскричал старейшина Лю, вскакивая с места. «Это ложь!» Вэй Чэнь предоставил доказательства, — спокойно продолжил преподаватель Цинь. «Записки, написанные рукой старейшины Лю, где обещания и угрозы, если он не выполнит приказ». Зал взорвался возгласами. Кажется, заговорили все разом. Старейшина Лю побелел, а потом покраснел. «Это подделка! Кто-то пытается опорочить меня!» «Записки проверили магией», — отрезал преподаватель Цинь. «Они настоящие!» Джао Ю медленно подошел к столу. С каждым его шагом воздух становился холоднее и холоднее, хотя казалось, куда уж... «Старейшина Лю!» — произнес он голосом, от которого захотелось спрятаться. «Ты покушался на жизнь члена нашего клана. Ты нарушил закон и предал доверие». «Она не член клана!» — выкрикнул старейшина Лю, указывая на меня. «Она смертная, чужая! Она ослабляет нас своим присутствием! Она делает нас сильнее!» Словно громом грянула с другого конца стола. Старейшина Лань, пожилая драконица в фиолетовом ханьфу, которая всегда молчала на советах, медленно поднялась. «Я наблюдала за студентами последние два месяца», — сказала она. «Их внутреннее пламя горит ярче, чем за последние 10 лет. Они сильнее, быстрее и талантливее». И все это началось с приходом поварихичу. Ее еда действительно обладает силой. Силой, которую мы давно утратили. «Она носительница пламени вкуса», — добавил другой старейшина. «Дара, который бывает раз в столетие, мы должны ценить ее, а не изгонять». «Она привязывает к себе ректора», — возразил старейшина Лю. «Ослабляет его волю!» «Я укрепляю его сердце!» Тихо произнесла я, и все взгляды обратились ко мне. После чего сделала шаг вперед, игнорируя дрожь в коленях. «Старейшина Лю прав в одном», — сказала я. «Я чужая и пришедшая из другого мира. Я не знаю всех ваших традиций, но я много знаю про еду. Я знаю, как готовить так, чтобы люди чувствовали себя любимыми, сытыми и счастливыми. И если моя еда делает драконов сильнее, разве это плохо?» «Ты смертная!» повторил старейшина Лю. «У тебя короткая жизнь. Что будет, когда ты умрешь? Ректор останется с разбитым сердцем и неспособным выполнять свои обязанности. Тогда эти годы будут самыми счастливыми в моей жизни», спокойно ответил Джао Ю, подходя ко мне. «И когда она уйдет, я продолжу вести клан с памяти в сердце и силой, которую Айсен дала всем нам». Он взял мою руку и повернулся к совету. «Я объявляю перед старейшинами и всем кланом Небесного Пламени, Прозвучало громко и чётко, что Чу айсин моя пара, моё сердце и моя судьба. И любой, кто попытается разлучить нас или причинить ей вред, станет моим личным врагом. Зал замер, а потом старейшина Лань захлопала в ладоши. К ней тут же присоединились другие. Один за другим члены совета поднимались и склоняли головы в знак уважения. Все, кроме старейшины Лю. Он стоял багровый и злой, отчаянно сжав кулаки. это позор — прошепел он. — Ты обесчестишь наш клан? — Нет, — возразил Джао Ю. — Это ты обесчестил его, покушаясь на невинную, старейшина Лю. Я лишаю тебя титула и изгоняю из клана Небесного Пламени навсегда. — Ты не можешь. — Могу. Охрана, вы видите его. Двое драконов в форме вошли в зал и увели протестующего старейшину Лю под руки. Когда за ними закрылась дверь, Джао Ю повернулся ко мне. — Айсен. сказал он, и в его глазах плясали светлые искорки. «Ты что-то готовила?» «Я чувствую потрясающий запах». Я улыбнулась. «Да, для вас всех». По моему знаку студенты внесли миски с теплом сердца дракона. Золотистый бульон, идеально вытянутая лапша и восемь видов начинок, красиво разложенных по кругу. Старейшины смотрели с изумлением. «Это...» — начала старейшина Лань. «Тепло сердца дракона», — подтвердила я. «Древнее блюдо, которое восстанавливает силу рода. Я приготовила его для всех вас в знак благодарности за то, что приняли меня, и в надежде, что мы вместе сделаем клан небесного пламени сильнее, чем когда-либо». Не теряя времени, старейшины взяли палочки и принялись за еду. Некоторое время стояла тишина. А потом старейшина Лань прикрыла аметистовые глаза, и по её щекам потекли слёзы. «Я чувствую», — прошептала она. «Я чувствую силу предков, тепло, которое мы утратили». «Оно, оно возвращается!» Другие старейшины закивали, их лица светились от силы. «Это чудо!» — произнес один из них. «Настоящий дар!» — добавил другой. Джао Ю попробовал свою порцию и улыбнулся той самой улыбкой, от которой мое сердце билось как сумасшедшее. «Айсен, это лучшее, что ты готовила!» — тихо сказал он только для меня. «Я готовила с любовью», — призналась я. «Я знаю и чувствую сердцем». Вечером устроили пир. Не такой официальный, как зимний пир драконов, а просто большой ужин для всей Академии Небесного Пламени. Студенты, преподаватели, оставшиеся старейшины – все собрались в большом зале. Я готовила вместе со своими помощниками, и на этот раз никто не критиковал, не сомневался и не говорил, что я недостойна. Я была частью клана, парой ректора и носительницей пламени вкуса. И это так здорово! Когда подали еду и все начали есть, Джао Ю встал и поднял свою чашу с вином. «За Чу Айсен!» — громко произнес он. «Мою пару, нашу повариху и даровавшую клану силу, которую мы забыли!» «За Чу Айсен!» — подхватили все, и зал взорвался аплодисментами. Я стояла у стены, краснея и улыбаясь, а студенты окружили меня, обнимая и поздравляя. «Старшая сестра, ты сделала это!» — кричал Лун Бао. «Ты осталась!» — добавляла Шуй Мэй. «Мы всегда верили в тебя», — вторили все. А потом заиграла музыка, и Джао Ю протянул мне руку. «Станцуешь со мной?» — спросил он. «Всегда», — ответила я. Мы танцевали, и все вокруг смотрели с улыбками и добрыми взглядами. Дракон и смертная. Ректор и повариха. Невозможная пара, которая стала вполне возможной. «Айсен», — прошептал Джао Ю, прижимая меня ближе. «Ты счастлива?» Я посмотрела в его серебристые глаза, в которых отражался свет фонариков. «Безумно счастливо», — призналась я. «Впервые в жизни я чувствую, что нахожусь там, где должна быть». «Тогда останься навсегда», — попросил он. «Или настолько долго, насколько позволит твоя жизнь». «Останусь», — пообещала я, но с одним условием. «Каким?» «Ты будешь продолжать краснеть, когда я готовлю». Джао Ю громко от души рассмеялся, и этот звук наполнил мое сердце теплом. «Обещаю», — сказал он, «хотя это всё ещё физиология». «Конечно-конечно», — хмыкнула я. Мы поцеловались под аплодисменты всего зала, и я подумала, что судьба действительно умеет удивлять. Я пришла в этот мир, упав в казан с бульоном, ошалевшая, ничего не понимающая. А теперь у меня был дом, семья и любовь. И даже морковь перестала меня кусать. Что ещё нужно для счастья?»